Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике. Вот уже несколько лет в галактике бушует конфликт, известный как Война клонов. Борьба между законным правительством Галактической республики и Конфедерацией независимых систем унесла бесчисленные миллиарды жизней. Владеющие силой джедаи, тысячелетиями хранившие мир в галактике, Раз за разом терпит поражение от сепаратистов и их предводителя, повелителя Ситхов графа Дуку. Поскольку в войне не видно конца, и жертв с каждым днём всё больше, Джадаем приходится использовать все возможные средства для победы над коварным врагом. Насколько невероятны некоторые из них и насколько ненадёжны некоторые союзники, им ещё предстоит выяснить. Глава 1. Ашунаимал, старшая дочь в семье Ашу, дитя планеты Марани, сидела, сжавшись в комок, вместе со своей семьёй в трюме фрегата Республики. Как и другие маранские беженцы, Наи напряжённо всслушивалась в звуки свирепствовавшей снаружи битвы. Острые маранские уши с кисточками на концах ловили приказы, которые отдавали, и на которые отвечали клоны одинаковым Хотя и исходившим из разных глоток голосом, тонкое обоняние улавливало едва заметный запах страха, исходивший от них. Фригат содрогнулся от очередного взрыва. Кто-то из детей заскулил, но взрослые сохраняли спокойствие. Ракшу обнимал младших брата и сестру Най. Прижав к голове маленькие уши, они дрожали от страха, притулившись к тёплому гибкому телу матери, но не издавали ни звука. Род Ашу мог гордиться тем, что дал Марана многих прекрасных воинов и мудрых правителей. Сигу, сестра Наи и вторая дочь в их роду, владела даром прекращать любые ссоры, а их младший брат Каму имел все шансы стать великим художником. Но это было до того, как сепаратисты превратили столицу Мараны в руины. Как и предполагали Мараны, Джедаи откликнулись на их призыв о помощи. Но прибыли слишком поздно. Разозлившись на правительство Марани за отказ сотрудничать, сепаратисты сочли, что геноцид или ближайшее его подобие решит все проблемы с завоеванием столь богатой ресурсами планеты. Найс стиснула кулаки. Если бы только у неё был бластер. Она превосходно стреляла. Если бы враг попытался взять корабль на абордаж, её помощь вполне могла бы пригодиться отважным клонам присковавшим жизнями ради защиты беженцев. А ещё лучше, если бы ей представился шанс воткнуть кого-то из этих поганых сепаратистов в своим жалом, даже если при этом снова взрыв. На этот раз куда сильнее. Свет погас, почти мгновенно сменившись кроваво-красным аварийным освещением, и тёмно-серые металлические переборки, казалось, зловеще сомкнулись вокруг. Внутри наи что-то щёлкнуло, толком не соображая, что делает Она вскочила на ноги и метнулась через трём к прямоугольному люку. "Ная?" послышался напряжённый голос Ракшу. "Нам было сказано оставаться здесь". Ная развернулась кругом сверкая глазами. "Я следую путём воина, мама. Я не могу просто сидеть и ничего не делать. Нужно попытаться помочь". "Да ты только..." Ракшу замолчала, увидев взгляд дочери, и по её лицу потекли слёзы, поблёскивая в красноватом свете. Мараны не владели телепатией, но Ная поняла, что мать прочитала её мысли. Я всё равно никому не смогу навредить. Мы уже проиграли. Ракшу тоже это поняла. Кивнув, она проговорила преисполненным гордости за старшую дочь голосом. "Kali точнее". Услышав до боли искреннее благословение матери, Ная судорожно сглотнула. Жало имелось у каждого марана с рождения. Но его применение гарантировало смерть. Яд, способный свалить с ног врага, также попадал в сердце его убийцы, и оба всегда умирали вместе. Сказав это, мать уже не рассчитывала увидеть свою дочь живой. Прощай, мама, едва слышно прошептала она. Она ударила ладонью по кнопке, и люк открылся. Не задерживаясь, она бросилась бежать по коридору вдоль освещённой аварийными огнями полосы. Затормозив у развилке, она выбрала одно из направлений и тут же налетела на одного из клонов. "Эй!" добродушно крикнул тот. "Малышка, тебе тут нечего делать". "Я не собираюсь умирать, сжавшись в комок от страха", огрызнулась Ная. "Да и не придётся", ответил клон, явно пытаясь её приободрить. "Мы не от таких коломак удирали. Так что возвращайся в трём и не путайся под ногами. Сами разберёмся". Ная почувствовала, как изменился запах его пота. Он явно лгал, и на мгновение ей даже стало его жаль. Какой была его жизнь, когда он был ещё малышом? Никто не мог его обнять и не рассказывал сказок, никому было утешить его после ночных кошмаров. У него не было никого, кроме братьев, полностью ему идентичных и выросших в таких же лабораторных условиях. Братьев долго и смерти. Почувствовав себя старше этого клона и благодаря судьбу за то, что та дала ей единственную в своём роде жизнь, которой уже подходило к концу, Ная улыбнулась, покачала головой и побежала дальше. Клон не последовал за ней. Коридор заканчивался дверью. Ная нажала кнопку и судорожно вздохнула, когда перед ней оказалась рубка. Она никогда прежде не бывала в космосе и оказалась не готова к виду, простиравшемуся за пятью широкими иллюминаторами. На фоне казавшегося неуместно мирным звёздного неба скрещивались яркие вспышки и полосы лазерного огня. Нае не хватало знаний, чтобы отличить один корабль от другого, за исключением кораблей с её собственной планеты, выглядевших старыми и маленькими. Они отчаянно пытались бежать прочь со своим драгоценным грузом, как и тот, на котором находилась она сама. В двух креслах сидели Клон и Джудей Генерал, приземистый рептилоид Алина, возглавлявший операцию по спасению народа Наи. Внезапно корабль сотрясся от нового взрыва, и Наи швырнула на спинку кресла Клона, толкнув его вперёд. Повернувшись к ней, он яростно уставился на неё и бросил: "Убирайся отсюда, ты Генерал Чубор прервал его вкрадчивый голос. Уна их шерсть встала дыбом, и она развернулась кругом беззвучно рыча. Она прекрасно знала этот голос. Марана не раз слышали от него всевозможную ложь и обещания, которые никто не собирался выполнять. Вряд ли в галактике оставался хоть кто-то, кто не узнал бы лестивый тон графа Дукку. Граф появился на маленьком экране над главным иллюминатором. И его аристократические черты исказила довольная, жестокая ухмылка. Удивлён, что ты связался со мной, продолжало изображение. Насколько я помню, Джидай блюдут репутацию сильных и молчаливых личностей. Клон поднёс палец к губам, но предупреждение было излишним. ощетинившись и стиснув острые зубы, наини сводила глаз на ненавистной физиономии графа, и всё же ей хватало ума молчать. Сидевший рядом с клоном в пилотском кресле генерал Чубор, столь низкого роста, что ноги его не доставали до пола, точно так же не поддался на провокацию. Победа за вами, граф Дуку. Его слегка гнусавый высокий голос был полон грусти. Планета ваша, Но оставьте нам её народ. У нас на борту целые семьи, многие ранены. Они ни в чём не виноваты. Дуку усмехнулся, будто джедай, сказал нечто ужасающе весёлое за чашкой горячего чая. Дорогой генерал Чубор, тебе следовало бы знать, что идёт война, и понятия невинных не существует. Повторяю, граф, наши пассажиры семьи гражданских. Продолжал генерал Чубор со спокойствием, о котором наи могла только мечтать. А половина беженцев дети. Позвольте им хотя бы детичьи родители по недомыслию выбрали республику в качестве союзника. От цивилизованного мурлыканья дукуня осталось и следа. Взгляд его остановился на Наи. Она не дрогнула, но не сумела сдержать негромкий рык. Оглядев её с головы до пят, он отвернулся. Словно та больше не представляла для него никакого интереса. Я отслеживаю ваши каналы связи, генерал. И мне известно, что наша беседа передаётся совету джедаев. Так что буду с тобой полностью откровенен. Голос повелителя ситхов теперь звучал жёстко и бесстрастно и был столь же холоден, как лёд на полярных шапках Марани. Пока республика оказывает мне сопротивление, Невинные будут гибнуть и дальше, и ответственность за каждую смерть в этой войне лежит на джидаях. А теперь пришло время тебе и твоим пассажирам присоединиться к рядам павших. Один из самых больших маранских кораблей беззвучно расцвёл жёлто-красным цветком, превращаясь в обломки. Ная даже не осознала, что кричит, пока не ощутила жжение в горле. Чубор развернулся в кресле, обратив на неё взор своих больших глаз. Последним, что увидела в своей жизни Ашунаимал, старшая дочь в семье Ашу, стало безграничное отчаяние в глазах Джедая. Самое мрачное в жизни Джедая подумал мастер Оби-Ван Кеноби это терпеть поражение. Сцены подобные той, что разворачивалась сейчас перед советом Джедаев, Он видел бессчётное множество раз, но боль от этого не уменьшалась, и он надеялся, что она не пройдёт никогда. Перед ними разыгралась ужасная сцена последних мгновений тысяч жизней, а затем мрачная голографическая запись мигнула и исчезла. На миг повисла тяжёлая тишина. Джедаим были чужды любые привязанности, что всегда шло им только на пользу. Однако лишь немногие понимали, что несмотря на запрет личных связей, на подобие любви или семьи, жудеи вовсе не стыдились сочувствия. Любая жизнь представляла собой ценность, а когда погибали столь многие, жудаи ощущали боль не только через силу, но и в собственной душе. Наконец Йода, невероятно могущественный, несмотря на свой скромный размер, грандмастер ордена джедаев, глубоко вздохнул. Пескорбно страданий столько видеть, сказал он. Отважно малышка та конец свой встретила. Забытой не будут она и народ её. Надеюсь, смелость принесла ей утешение, ответил Киноби. Марана высоко ценит это. И она, и другие теперь с силой. Но больше всего сейчас я желаю, чтобы эта трагедия стала последней в этой войне. Как и все мы, мастер Киноби, кивнул Мейс Винду. Но вряд ли твоё желание исполнится в ближайшее время. Хотя бы одному кораблю с пассажирами удалось уйти, спросил Энакин Скайуокер. Киноби попросил юношу, который пока что был только рыцарем, сопровождать его, и сейчас Энакин стоял позади его кресла. Не доложило прибытия никто, тихо сказал Йода. Но есть надежда всегда. При всём уважении, мастер Йода, заметил Энакин, Мараны нуждались не просто в нашей надежде. Они нуждались в нашей помощи, а её оказалось недостаточно, и вы, они не единственные, кому её не хватило, сказал Винду. Война идёт уже почти 3 стандартных года, проговорил Келдор Плокун. Голос его звучал приглушённо из-за маски, которую представители его расы были вынуждены носить в этой атмосфере. Нам едва удаётся подсчитать потери. Но это Он покачал головой. И всё исключительно из-за амбиций и злобы одного человека, добавил Винду. Да, Дуку предводитель сепаратистов, сказал Киноби. Он ч славен и злобен, тут спору нет. Но он действует не в одиночку. Согласен. Возможно, Дуку несёт ответственность за каждую смерть в этой войне. Но далеко не каждого он убил лично. Нет, конечно, ответил Плакун. Но что интересно, ты говоришь те же слова, что и Дуку. Он возлагает вину за жертвы прямо на нас. "Ложь это", возразил Йода, пренебрежительно махнув маленькой рукой. Глупо хоть на мгновение этому верить. "Так ли это, мастер Йода?" жёстко спросил Винду. Будучи старшим членом совета, он один из немногих осмеливался возражать Йоде. Киноби удивлённо поднял брови. "Что имеешь в виду ты?" Мастер Винду просил Йода. В самом леделе джедаи рассмотрели все возможные варианты. Можно ли было покончить с этой войной раньше? Собственно, можем ли мы покончить с ней прямо сейчас? Киноби почувствовал, как у него зашевелились волосы на затылке. "Говорите яснее", сказал он. Винду взглянул на собратьев-джедаев, словно взвешивая слова, и наконец ответил: "Мастер Киноби прав". Дуку не мог проделать всё это в одиночку. За ним следуют миллиарды. Но я всё равно настаиваю, что это война творения Дуку. Те, кто следует за графом, полностью ему подчиняются, и любой заговор ведёт к нему. Мастер, но всё это и так уже известно, нахмурился Энакин. Без Дуку, продолжал Винду, сепаратистское движение развалится. Больше не будет единственной кажущейся непобедимой фигуры. вокруг, который можно сплотиться. Те, кто останется, истребят друг друга, пытаясь занять его место. Если каждая река приток одной великой, то давайте перекроем её плотиной, отрубим голову, и тело погибнет само. Но ведь именно это мы Хотя голубые глаза Энакина внезапно расширились от внезапного осознания услышанного. Нет, подумал Киноби. Вряд ли мыс предлагает. Йода выпрямился, развернув уши. Убийство предлагаешь ты? Нет, не раздумывая ответил Киноби, и голос его обрёл твёрдость и уверенность. Есть то, что попросту лежит за гранью возможного для джедаев, резко добавил он, глядя на Мейса. Верно, мастер Киноби говорит, сказал Йода. На тёмную сторону действия подобные ведут. Мейс успокаивающе поднял руки. Никто тут не желает поступать подобно повелителю сисхов. Мало кто желает сперва. Маленький шаг этот часто судьбу определяет. Винду посмотрел на Йоду, потом на Киноби, и взгляд его карих глаз задержался на последнем. Скажите ко мне, Как часто на заседаниях совета все мы качали головами и говорили: все нити ведут к дуку. Раз 30-40 или 300-400. Киноби не ответил. Позади переминался с ноги на ногу Энакин. Плотно сжав чуть изогнутые в печальной улыбке губы, юный джедай не смотрел ни на Киноби, ни на Винду. Нужно нанести решающий удар, продолжал Мейс. Встав с кресла, он подошёл ближе к Киноби. нависая над ним, но тот спокойно поднялся и встретился взглядом со старшим членом совета. Дуку будет и дальше поступать точно так же, как и раньше. Он не изменится. А если не изменимся мы, война будет бушевать, пока измученная галактика не превратится в скопище космического мусора и мёртвых планет. Мы, джедаи, и находящиеся под нашим началом клоны единственные, кто может это прекратить. Мастер Виндуправ сказал Энакин: "Думаю, пора обсудить идеи, которые прежде даже не пришли бы нам в голову". Энакин, предостереёг Киноби: "При всём к вам уважении, мастер Киноби, не уступал Энакин. Гибель Мараны, конечно, ужасна, но это лишь самое недавнее преступление, которое, играв Дуку, совершил против очередной планеты и её народа. Погибшие сегодня на Маране и так уже разделили судьбу многих", добавил Мейс. Хотим ли мы, чтобы их стало ещё больше? Что значит жизнь одного по сравнению с миллионами возможных жертв? Разве защита невинных не то, что определяет саму сущность джедаев? Мы подводим республику и её граждан. С этим необходимо покончить как можно быстрее. Киноби повернулся к Йоде. Престарелый мастер-джедай глядел на всех присутствовавших в зале, как физически, так и в виде голограмм. Мастера и кто чаще сеситийно, та грутушакти, спокойное лицо, которое было полно грусти, на голограмме кита Фисто Опарансизиса и Депобиллабы. Кино безлегка удивило выражение тоски и обречённости на зелёной морщинистой физиономии Йоды. Маленький джедай на мгновение закрыл огромные глаза, но тут же снова открыл их. Тяжко на душе мне, что дошло до этого. проговорил Йода. Опираясь на посох, он встал и подошёл к окну. Взгляды присутствующих последовали за ним. Внизу простирался каруссант, на фоне которого проносились мириады машин и лениво проплывали освещённые солнцем облака. Йода вытянул трёхпалую руку. Каждая жизнь огонёчком в силе является прекрасным и в своём роде единственным. смело отбрасывает она свет свой во тьме, которая пожрала бы её иначе. Йода поднял посох, указывая на облако, что было темнее и больше остальных. Но растёт тьма эта с минутой каждой, пока дуку нападение свои продолжает. Йода умолк. Молчали и остальные, глядя на плывущие по небу облака, наползающие на солнечный диск. Тень его лишила лежавший внизу город ярких красок, сменившихся мрачной, приглушённой палитрой. Хотя виной тому была лишь упавшая на город тень, Киноби почувствовал, как сердце дрогнуло у него в груди. Остановить его должны мы, мрачно проговорил Йода. Закрыв глаза, он склонил голову. Повисла тяжёлая тишина, которую, казалось, никому не хотелось нарушать. Вопрос теперь в том, наконец заговорил Мейс, кто нанесёт смертельный удар. Киноби вздохнул и потёр глаза. Хм. Думаю, у меня есть предложение.